«Спаси меня!» «Сколько же у тебя одежды?» — сказал он утром. Матильда приподнялась на локти и окинула спальню удивленным взглядом. «В самом деле!» Траурное платье цвета персидского индигу валялось на полу с нелепо раскинутыми рукавами. Вокруг и поверх него в самых драматических позах громоздились шесть крахмальных юбок, Распахнутый корсет выставил на показ льняное нутро, сорочка и кофточка словно бы прильнули друг к другу в смятении, чулки перевелись с подвязками, панталоны распластались по ковру, как будто застыли в испуганном прыжке. Не представляю, как я с этим справился. Я тебе помогала, но это, между прочим, решительная победа осталась за тобой. «Но ты представь, что я надела все это на себя не далее, как за час!» «И ты позволила мне на это покуситься?» Матильда засмеялась. «Ты как будто в первый раз...» И прикусила губу. Видаль насупился. «Как будто в первый раз видишь столько белья», — поправилась Матильда. «Таких дам раздевать не приходилось» и с вызовом добавил, «Видишь ли, я из простых!» Матильда прищурилась недоверчиво, но ничего не сказала, а он на нее не смотрел. «Милый я не дама. Я актриса, певичка, я всего лишь примадонна здешней оперы. Но до сестер Лафлин мне когда-небо, Хотя нет, значительно дальше, а это все просто куплено за деньги». Но я не дама, запомни, и не называй меня так. — Почему? — Потому что тебе это не нравится, — снова засмеялась Матильда, — и потому что я не дама. Видаль схватил в руки ее всю, прижал к себе и сам прижался к ней, втиснул лицо ей в волосы, сильно вдохнул ее запах. — Ты странно пахнешь, как будто издалека, далеко-далеко... И «Это так хорошо, что ты не дама». И Матильда засмеялась еще раз. «О, нет, мой прекрасный Видаль, лучше бы я была дамой, но об этом еще не теперь». «Не теперь», — согласился он и забыл об этом сразу. А потом он снова спал. А Матильда смотрела на него, сначала облокотившись на локоть, а потом села, подобрав под себя ноги и накинув на плечи одеяло, потому что ей стало очень холодно. Он дышал так ровно, а Матильда смотрела, а он и не тревожился под ее взглядом, спал себе и спал так покойно, безмятежно, как будто не он всего лишь день, два, Совсем недавно встал против волны, а потом умер, а потом воскрес и пришел на свой праздник с динамитными патронами. — Сколько же ему лет и кто он? — спрашивала себя Матильда, потому что по человеческим меркам никак не сходилось. А потом он открыл глаза. Внезапно даже не дрогнули ресницы, не шевельнулись брови, как бывает у просыпающихся просто открыл глаза и посмотрел на нее пристально. «Я вспомнил, где я тебя видел». Гладкие волосы длинными прядями вдоль темного лица, красивого и пугающего, словно все люди сложились в этом лице, и оттого оно на человеческое лицо совсем не похоже, и как будто за спиной ее в темноте Шевельнулся льдистый блеск, и сверкнули длинные ледяные лезвия. И тьма там, тьма непроходимая, и холод лютый, беспредельный, невозможный в обитаемых местах. Она велела забыть, но теперь я тебя узнал. — И кто я? — обмерев, спросила Сурья. — Я не знаю, — ответил Видаль, — но ты мне написано на роду как-то о судьбы связанной у нас. А вот это хорошо, мрачно откликнулась Сурья. Это очень хорошо. Я не хочу рассказывать тебе это, но я расскажу. И знаешь что? Сначала шоколад. Ты уверена? Спросил Видаль. Мне кажется, ты дрожишь. Может быть, лучше расскажи сразу. — Мне холодно, — сказала Сурья. — Так и должно быть. Но я не думала, что так скоро. Может быть, шоколад меня согреет. Может быть. Очень крепкий шоколад с перцем и мускатным орехом, и без молока. Целебное средство, мой дорогой Видаль, и мне больше не на что надеяться. Она резво выскочила из-под одеяла, легкая, ладная, и Видаль не захотел думать о страхе в ее глазах. Она сама очень не хотела, чтобы он думал, только льющиеся по спине волосы, только скользнувший по смуглому бедру солнечный блик, только белый сполох Батиста, мелькнувший на свету и окутавший ее. — Одевайся здесь, — сказала, поеживаясь, — и выходи туда, — указала на дверь справа, а сама вышла в дверь напротив. Нет. Не видел, не слышал. Еще немного не видеть и не слышать. Не замечать страха, который ветвится в ней, как первый ледяной узор по застывшей воде. Скоро все кончится, но не теперь, не сразу вот сейчас. Видаль поднял с ковра рубашку и сунул голову в нее. Еще не теперь. Она не торопится, ей виднее но в рубашке запутался и долго не мог попасть в рукава. Сама принесла шоколад. Я думала, мы еще... Что будет, как это в романах, прогулке, в ландо, и вокруг цветущие деревья и музыка, знаешь, штраус? Чашки нервно звенели о блюдце и она едва не прокинула кувшинчик, и тогда вздохнула глубоко и замерла, а потом стала все делать медленно. «Я скоро умру». Видаль молчал, но смотрел на нее. «Нет, давай не будем об этом». «Хорошо». Видаль никогда еще не пробовал такого, пряного и обжигающего, и нежного. Она не отрывала глаз от его лица, наслаждаясь эффектом. «Да? Да!» Но в глаза избегала смотреть. «А бывает, что не нравится. Глупым людям бывает не нравится, особенно если прежде пробовали неправильно приготовленный», снова зачастила она. «Мое предназначение — разбивать сердца, и я разобью тебе сердце». Я хочу быть с тобой, потому что теперь я умру. Но сердца срастаются, я знаю. Я знаю теперь. Первые сто лет я захлебывалась его болью, но и это прошло. Я хочу быть с тобой. Они мне хозяева, но я защитила себя на две тысячи лет несчастья. А теперь они призовут меня, и я пойду. Так устроено. Две тысячи лет они искали меня и не могли найти, но теперь мой срок вышел, и я унесу им твою боль. Матильда! — наклонился к ней испуганный Видаль. — Нет. Она, наконец, посмотрела ему в глаза очень прямо. — Зови меня Сурья! — и хотела про это объяснить, но увидела, как Видаль опускает руку с наклоненной чашкой, и шоколад льется, льется по столу и стекает за край. «Мне холодно, согрей меня. Может быть, ты поспишь немного?» Они вернулись в спальню, шоколад не помог. Матильда дрожала от холода, кутаясь в одеяло, и в руки видали. «Нет, я хочу рассказать тебе все, что знаю. Я много забираю у тебя». И хочу еще больше, но об этом потом. Я хочу дать тебе что-то взамен, но у меня ничего нет. У меня есть только то, что я знаю. Этого не знает больше никто, никто из людей. Но я помню, и ты слушай меня. А потом я попрошу у тебя невозможного, и ты это сделаешь, правда? «Правда», — отвечал Видаль, прижимаясь губами к ее ледяному рту. Ему все казалось, что она постепенно холодеет и истончается, становится прозрачной, и он обнимал и обнимал ее и слушал, слушал. Я видела, как пала тьма, и мир рассыпался на тысячи осколков. Я видела, как уцелевшие люди на осколках мира бродили опустошенные, без памяти и смысла. Те, кто оказался под покровом тьмы. Никогда не вышли на свет, их просто не стало там, вышли другие. Память, их собственная память, воспоминания каждого из них, единственные и неповторимые, как узор радужки, так никогда и не вернулись к ним. И без памяти... Без смысла, они были более жестокие, более беспомощны, чем звери. Они убивали без цели и рыдали без горя, их разрывали чувства, которых они не узнавали. И тогда я видела черно ходила между ними, от острова к острову, в кромешной тьме, и будила в них ту память, что лежит в самой глубине, спавшую в них беспробудно память рода, подвластную ей. Я видела, как они стали селиться вместе и устраивать жизнь так, как устраивали их предки. Давным-давно мертвые имена оживали на их губах, когда они нарекали своих новорожденных. Мертвые обычаи создавали и охраняли их жизнь. Мастера появились сразу. Я знаю, кто был первым. Его звали Джон, и он смог увидеть». Может быть, дело в том, что рядом оказалась я, и я светилась во тьме. Но я не уверена, потому что и другие мастера как будто сами собой завелись в разных частях мира, так что я не знаю, кто кого спас. Может быть, увидев мое свечение, он смог увидеть и свет. Может быть, он сам его видел, и в его свете мое сияние спряталось. Так или иначе. Их затея провалилась». Они не нашли меня тогда. Ты говоришь, это сделали твои хозяева, чтобы найти тебя? Вот просто так разрушили мир? Они не разрушили, только затемнили. Этого хватило. Убить людей, убить мир. Ради того, чтобы найти потерянную солонку? Сурья ощерилась. Салонку? Ты. Рука ее поднялась, и пальцы согнулись, как хищные когти целись ему в лицо. Но волна дрожи снова прокатилась по ее плечам, и она опустила руку, опустила взгляд. Ты прав, для них все так и есть. Им все равно. Люди не люди. Найти укатившуюся под стол салонку. Не перебивай меня больше, слушай про мастеров. Вот как было. Не зная друг друга, не сговариваясь, словно повинуясь инстинкту, они подбирали самые мелкие осколки мира и выращивали их жаром собственного сердца, пристальным взглядом любящих глаз. Им казалось, что они творят мир из ничего. Но это не так. Это... Никогда не было так. Тьма лишь поглотила мир, но не ей уничтожить его. Ваш мир — один, целый, подобный драгоценности среди драгоценностей, в сияющей звездами бесконечности, в окружении множества миров. Тьма скрывает его. Мастера, как дети, дышащие на замерзшее окно. Мир есть. Они верят, что видят его, и освобождают из тьмы. Значит, мы не рисуем картины? Мы лишь стираем пыль со старых холстов? Нет, мой видаль, нет, не так. Не с чем сравнить. То, что было, что кануло во тьму, его уже как бы и нет. У него нет видимости. Вы не просто ее восстанавливаете, вы — правда, вы создаете ее заново. Так как подскажет ваше сердце чутье то, что вами руководит, я не знаю, что это, у меня этого нет. Ты не можешь создать то, чего не было, ты не можешь создать то, чего не может быть, но то, что может быть, ты создаешь сам. Создаешь его собой, создаешь его своим, таким, как только ты. Только ты один можешь его создать. В темноте столетиями оно было и не было, было собой и не было ничем. Ты возвращаешь его сущность, существование, понимаешь? Наверное, неважно. Но скажи тогда, как же мелочи? Не выращивание места, а... Ну, вот, как я стер волну с неба над суматохой. Хороши же мелочи у тебя, мой видаль. Ты сам ответ на свой вопрос. Мелочи. Ну, я не это. Да, конечно, то-то и оно. Но я не понимаю, как оно устроено. Если подумать, что волна подобна тьме, понимаешь? Ты просто освободил из-под нее солнце и облака, небо, суматохи. То, что ты умер после этого — нормальная цена за такое. Я не понимаю. — Чего теперь, любимый? — Видаль сглотнул, сильнее обнял ее. Она дрожала. — Спрашивай, пока я здесь. — Твои хозяева. — «Ты говоришь, прошла тысячи лет, пока они хватили с тебя, а потом сразу тьма. Не понимаю, они о тебе забыли?» «Вряд ли. Просто их время не совпадает с твоим, как твое не совпадает со временем суматохи, например, хотя...» «Нет, все иначе. Они не больше твоего мира. Они не меньше его. Они совсем другие, и все у них по-другому». В небе все иначе, чем на земле. Еще ты говоришь, что черно спасало людей. Я с ней знаком немного. Мой учитель был с ней знаком хорошо. Почему она никому не говорит о том, что случилось с миром? Мой видаль. Она не сказала тебе. Откуда тебе знать про остальных? Понятно. А что еще? Не знаю. Говори теперь про то, чего ты хочешь от меня. И Сурья сжалась и заплакала. Она стала как будто маленькой. Видаль держал ее всю в руках, как ребенка, хотя глазами видел, что она остается прежней, но в руках ее было все меньше и меньше. У меня есть сердце, сказала она. Вот здесь. Это единственное, над чем они не властны но его уже не отделить от меня. В несчастьях оно было от меня отдельно, а теперь мы с ним одно — это сердце Ашары. «Они сделали тебя без сердца?» — удивился Видаль. «Солонка, перешница, соусник. Зачем сердце?» Он обнял ее сильнее, а она все свободнее помещалась в его руках, как будто он обнимал, обнимал, а не мог до нее дотянуться. Вот так это и будет, сказала она. Я просто исчезну и окажусь у них, а все твое горе достанется им к обеду. Вот радости-то, то саркастически заметил Видаль, без соли и сосковались, поди! Нет, слабо мотнула головой сурья. Вид у нее был такой, будто она засыпает, а в руках ее почти уже и не оставалось. Но она подняла руку, завела ее Видалю за голову и нащупала шрамы у него на затылке под волосами. — Они обошлись и без меня. Вот этим. Видаль зажмурился от ужаса и вдруг почувствовал сирое и неживое пространство в своих руках. Он открыл глаза, чтобы увидеть хотя бы сонную тень ее. Но и глазами ее уже не было видно. Он не поверил. Но ее действительно не было. Тогда он упал лицом в постель и рыдал. И проклинал тех, кто пожирает сейчас его горе, дрожа от вожделения и восторга. Наконец рыдания кончились. Кончились и слезы. Он сел, спустив ноги на пол, и принялся одеваться, двигаясь размеренно и безжизненно. Вдруг уронил руки на колени, горестно рассмеялся. «Ты так и не сказала мне, чего ты от меня хочешь». Еще не договорив, понял.